«Кастилия ля Вьеха. Старая Кастилия». Был я в Испании, могу побожиться, и есть тому ряд свидетельств, например, наклейки отелей на чемоданах. И все-таки земля эта закрыта для меня непроницаемым покровом тайны на том серьезном основании, что когда я вступил на нее, и когда я ее покинул, была глубокая ночь, как будто нас с повязкой на глазах перевозили через реку ахирон или сквозь горы снов я силился что нибудь разглядеть в темноте за окном и видел лишь какие то скорчившиеся черные тени на голых откосах наверное скалы или деревья а может быть какие то огромные животные у этих гор была резкая необычная форма я решил встать пораньше и рассмотреть их когда расцветет. Я действительно встал очень рано. Судя по времени и по карте, мы находились где-то в горах, но под алой полоской зари я увидел лишь голую гладь, коричневую и тяжелую. Это было как море или фатоморгана. Я решил, что я брежу. Подобные равнины я в жизни не видел. И я снова уснул. А когда еще раз проснулся и глянул в окно, стало ясно, что это не бред, а другая земля». И имя ей Африка. Не знаю, как это выразить. Там есть зеленый тон, но он другой, чем у нас. Он темный и серый. Есть там коричневые краски, но не такие, как у нас. Это не цвет пашни, а цвет камней и праха. Есть красные скалы, но что-то горестное в их красном цвете. И есть там горы, только сложены они не из минералов, а из глины и валунов. Волуны эти не вырастают из земли, а словно нападали сверху. Называются эти горы Сиерра-де-Гвадарама. Бог их создавший, наверное, был страшно силен, иначе разве мог бы он наворотить здесь столько камня? Среди волунов растут темно-зеленые летние дубки, а дальше уже почти ничего не растет, только тимьян да терновник. Огромный дикий край — высохший как пустыня таинственный как синай трудно выразить это словами тут другой континент тут не европа он строже он грознее чем европа, он старший европы дикость пейзажа здесь не унылая, она торжественная и дивная суровая и взволнованная одетые в черные люди черные козы и свиньи на знойном коричневом фоне тяжелое и Дочерно прокопченная жизнь Среди раскаленных камней. Вон те голые влуны — это речка, Вот эти голые камни — равнина, А эти голые стены из камня — Кастильское поэбло. Четырехугольная башня, А вокруг стена, Скорее крепость, а не деревня. Она срастается с каменной почвой, Как старые замки со скалами, На которых стоят. Домики жмутся друг к другу, словно ждут нападения и с середины их вырывается башня как донжон замка вот вам испанская деревня жилище людей слитые с землею из камня а на буром каменном склоне как чудо из черно зеленые сады аллеи черных кипарисов дремучий темный парк огромный сухой и гордый куб ощетинившиеся четырьмя башнями. монументальное одиночество жилище отшельника надменно глядящее тысячю окон эль эскариал монастырь испанских королей замок скорби и гордости возьнесшийся над исохшей землей объеденный покорными ослами